В чём сходство научного, исторического и мифологического мышления? Время подходит к концу, и третий раздел моей программы я сделаю короче. Речь пойдет о том, чему нас могут научить самые распространенные религиозные представления народов, изучаемых антропологами. Религии для антрополога это широчайший набор моделей, которые в виде ритуалов и мифов, объединяются в разнообразные комбинации. На первый взгляд, они кажутся иррациональными и произвольными, но только не для верующих. Надо решить: остановиться ли на этом и попросту описать то, что не удается объяснить, или все таки можно обнаружить логику в мнимом хаосе верований, практик и обычаев. Для меня отправной точкой стали мифы коренного населения Центральной Бразилии, которые я изучал. Я полагал, что нашел нить к их пониманию. По отдельности мифы кажутся абсурдными, лишенными всякой логики рассказами, но между ними должна существовать связь, гораздо лучше подающаяся осмыслению, более простая, чем содержание каждого мифа. Однако, если философия и наука мыслят формулировками и цепочками понятий, то мифологическое мышление пользуется образами, взятыми из чувственного мира. Вместо того, чтобы сопрягать идеи, оно сопоставляет небо и землю, землю и воду, свет и тьму, мужчину и женщину, сырое и вареное, свежее и гнилое. Так оно вырабатывает логику чувственных качеств: цвета, текстуры, запаха, вкуса, шума и звука. Оно выбирает, комбинирует или сталкивает эти качества, чтобы передать в каком-то смысле кодовое сообщение. Вот лишь один из сотен примеров, которые я попытался проанализировать в четырёх объёмных томах под заглавием Мифологические исследования. изданных в 1964-1971 годах. Историю инцестуальной любви, запрещённой законами социума, герои, которые соединяются только после смерти и становятся одним целым, мы принимаем легко, потому что западная литературная традиция тоже знает этот сюжет. У нас есть средневековый роман о Тристане и Изольде и опера Вагнера Если не ошибаюсь, истории такого рода существуют и в японской традиции. Зато нас поразит рассказ о том, как бабушка склеивает вместе новорожденных брата и сестру, чтобы сделать из них одного ребенка. Ребенок растет и однажды пускает в небо стрелу, а когда она падает, разламывает ее посередине и этим разъединяет брата и сестру, которые тут же вступают в инцестуальную связь. Вторая история кажется нам непоследовательной и бессмысленной. Однако мы находим ее у североамериканских индейцев в паре с еще одной историей. Достаточно сравнить их эпизод за эпизодом, и мы убедимся, что вторая в точности воспроизводит первую. только пересказывает ее задом наперед. Так может быть, перед нами один миф, который соседние народы отражают в своих обратно-симметричных рассказах. Сделав еще шаг, мы бы перестали сомневаться. У индейцев в Северной Америке первый рассказ объясняет происхождение созвездия, в которое превращаются после смерти любовники. Нечто подобное встречаем в китайской традиции. Легенда о Велапаси и Ткачихе, которым посвящен японский праздник Танабата, а второй происхождение пятен на солнце. То есть в одном случае светящиеся пятна на темном фоне, а во втором темные пятна на светящемся фоне. Чтобы осознать симметричность этих конфигураций небесных тел, надо рассказать одну и ту же историю, начав с разных концов. Всё равно что прокрутить кинопленку вперед и назад. Во втором случае вы увидите, как локомотив катится вспять, пар возвращается в трубу и постепенно превращается в воду. И вот что дает нам анализ. Вместо двух разных мифов мы получаем один. Поэтому пути мы идем дальше и дальше, и множество бессмысленных рассказов уступают место объектам, которые становятся все меньше и меньше числом. но зато проясняют друг друга. Общий смысл мифов, не заключённый в одном из них взятом отдельно, он раскрывается только тогда, когда вы берете их в совокупности. Возможно, мои слушатели спросят себя, каким образом исследования такого рода могут помочь осветить главные вопросы современности. В наших обществах не осталось мифов, За решением проблем, связанных с развитием человечества и природными явлениями, мы обращаемся к науке, а точнее, к определенным научным дисциплинам, в зависимости от характера проблемы. Но так ли это? И безписьменные народы, и все человечество в течение сотен, и тысяч, а может и миллионов лет своей долгой истории просило у мифов одного. объяснить порядок вещей окружающего нас мира и устройства общества, в котором мы рождены, показать их разумность, внушить нам твердую уверенность в том, что и мир в целом, и наше общество пребудут вечно в том виде, в каком они были созданы в начале времен. И все же, когда мы задаемся вопросами о структуре нашего общества и хотим объяснить его, оправдать или обвинить, мы прибегаем к помощи истории. Этот способ интерпретировать прошлое варьируется в зависимости от того, к какой среде мы принадлежим, от наших политических убеждений, нравственных установок. Для французского гражданина структура современного общества обусловлена революцией 1789 года, и наше восприятие последней, как и надежды на будущее, определяются тем, довольны ли мы нынешним состоянием общества. Иначе говоря, картина отдалённого или недавнего прошлого в большой степени имеет природу мифа. С моей стороны было бы смело распространять свои умозаключения на Японию. Однако то немногое, что я знаю об истории вашей страны, позволяет мне провести параллель с восприятием отрезка времени, предшествовавшего эпохе Мэйдзи, когда защитники власти сёгунов противостояли стояли поборникам реставрации императорского правления. В 1980 году я участвовал в симпозиуме, организованном в Осики фондом Сантори. И мне показалось, что японские участники по-прежнему не сходятся в оценке реставрации Мэйдзи. Одни видят в ней тенденцию к открытости перед лицом остального мира и готовы двигаться дальше, не оглядываясь, без ностальгии и сожалений. Другие видят в этой открытости желание перенять у Запада его оружие, чтобы в конце концов дать ему отпор и сохранить особенности японской культуры. Все это подводит к вопросу: может ли история быть объективной наукой, или она играет для нас примерно ту же роль, что мифы для бесписьменных обществ, обосновывают общественные устройства и представления о мире, объясняет и оправдывает нынешнее положение вещей прошедшим? рисуют картину будущего под влиянием сразу и прошлого, и настоящего. Правда, есть одно отличие. Одним из своих примеров я пытался показать, что мифы на первый взгляд рассказывают разные истории, каждый свою, но мы обнаруживаем, что зачастую это одна и та же история, эпизоды, которые переставлены в обратном порядке. Мы же напротив охотно верим, что есть только одна история. Между тем, как в действительности каждая политическая партия, социальная среда, личность рассказывают себе разные истории, и используют их в отличие от мифа, как основание для надежд не на повторение прошлого в настоящем и продолжение настоящего в будущем, а на то, что будущее будет отличаться от настоящего, как настоящее отличается от прошлого. Предложенное мною беглое сравнение верований так называемых примитивных народов и развитых дает понять. Наше обращение с историей приносит больше надежд и предрассудков, чем объективных истин. И здесь антропология в очередной раз преподает нам урок критического мышления. Она помогает сделать вывод. Прошлое нашего собственного общества и всех прочих имеет одно единственное значение. Но абсолютной интерпретации исторического прошлого не существует. Все интерпретации относительны. В заключении лекции позвольте мне высказать еще более рискованное соображение. Даже во взгляде на устройство мира наука сегодня переходит от вневременной перспективы к исторической. В отличие от людей эпохи Ньютона, мы уже не считаем, что космос управляется вечными законами, такими как гравитация. С точки зрения современной астрофизики, у космоса есть история. Он родился 15 или 20 миллиардов лет назад в результате одного единственного события, по-английски называемого «Биг Bang, расширился продолжает распространяться и, согласно гипотезам, будет расти бесконечно или чередовать циклы расширения и сжатия. И, однако, продвигаясь вперед, наука убеждает нас в том, что нам все хуже удается подчинять свои мысли явления, чей колоссальный временной и пространственный масштаб выходит за пределы наших умственных способностей. В этом смысле история космоса для большинства смертных становится подобием мифа. Она состоит из череды однократных событий, поскольку они произошли лишь однажды, невозможно доказать, как было на самом деле. В XVII веке мы позволяли себе думать, что научное мышление радикальным образом отличается от мифологического и скоро вытеснит его. Пришло время спросить себя: не стоим ли мы в исходной точке попятного движения? Разве сам прогресс научного мышления не толкает его назад к истории? В XIX веке это уже сделали теории эволюции, и теперь в том же направлении ориентируется современная космология. Я попытался показать, что даже сейчас наши знания об истории в чем то сродни мифам. И если даже наука постепенно делается историей жизни и историей мира, Нельзя исключать, что научное мышление и мифологическое, долго шедшие разными путями, однажды сблизятся снова. В рамках этой гипотезы интерес антропологии к изучению мифологического мышления получит наилучшее обоснование, ибо станет ясно, сколько она дала изучению неизменно актуальных законов и работе нашего разума.